Заключение. 21 век. Крутой взлет. В 1998 году социальный критик Нил Постман произнес очень важную речь, которую озаглавил так «Пять фактов, которые вам нужно знать о технологическом прогрессе». Оратор начал с того, что признал, что хотя у него и нет решений для всех проблем, связанных с современными технологиями, Он может поделиться кое-какими идеями, ставшими результатом его 30-летнего исследования этого вопроса. Все его идеи дальновидны. Например, Нил говорил о том, что технологический прорыв непременно сопровождается обменом. Любое преимущество, которое нам предлагают современные технологии, неизбежно сопровождается определенными недостатками. Кроме того, он отметил, что подобные преимущества и недостатки никогда не распределяются равномерно среди населения. Но я хотел бы остановиться подробнее на четвертом постулате Постмана, поскольку он отражает те идеи, которые я пытался передать с помощью данной аудиокниги. Технологический прогресс не добавляет чего-то нового. Он меняет среду. В 1500 году, после изобретения печатного станка, Нельзя было сказать, что перед вами старая Европа плюс печатный станок. Европа совершенно изменилась. Идея Постмана объясняет тот когнитивный диссонанс, который у многих людей связан с цифровыми средствами коммуникации вроде электронной почты. Умом мы понимаем, что электронная почта предлагает такой способ доставки сообщений, который лучше, чем все, что существовало до этого. Это универсальный, быстрый и, по сути, бесплатный инструмент. Тем, кто еще застал те времена, когда приходилось доставать зажеванный факс из аппарата или бороться с завязками потертых папок с документами, очевидно, что электронная почта с легкостью решает те проблемы, которые некогда весьма досаждали офисным сотрудникам. И тем не менее, мы сыты по горло своими почтовыми ящиками, которые не только не позволяют нам работать продуктивнее, но и становится источником стресса и чрезмерной нагрузки. Столь двойственные чувства, восхищение и ненависть смущают и раздражают многих сотрудников, занятых интеллектуальным трудом. Мы можем прояснить этот момент, опираясь на идеи постмана. Дело в том, что мы воспринимаем электронную почту как дополнительный инструмент. Словно офисное пространство 2021 года — это все равно, что офис 1991 года плюс электронная почта. Но это не так. Электронная почта ничего не дополняет. Она меняет среду. Офис 2021 года — это не то же самое, что офис 1991 года плюс электронная почта. Это совершенно другое пространство. Работа в нем превращается в нескончаемый, спонтанный и неструктурированный поток сообщений. И такой трудовой процесс я называю гиперактивным коллективным разумом. Мы не привыкли так работать, но на сегодня он опутал нас своими сетями. Мы занимаемся кучей второстепенной работы и изо всех сил пытаемся выполнять основные обязанности, чувствуя себя все более несчастными». В первой части аудиокниги я попытался прояснить сложившуюся ситуацию. Я дал определение гиперактивному коллективному разуму и объяснил, как именно он влияет на нашу профессиональную жизнь. Я пристально изучил те факторы, которые позволили этой системе работы стать универсальной. Здесь хорошую службу нам сослужили труды теоретика в вопросах управления Питера Друкера, который давно настаивал, что белые воротнички должны обладать определенной автономией. Я утверждал, что электронная почта привела к формированию гиперактивного коллективного разума, но это не значит, что без него нельзя обойтись. Иначе говоря, никто не заставляет нас работать именно так. Название моей аудиокниги «Новые принципы делового общения» — это слегка завуалированный вариант более точной, на мой взгляд, формулировки «принципы делового общения без гиперактивного коллективного разума». После того, как мы разобрались в ситуации, во второй части аудиокниги я переключился с минусов рабочего процесса в стиле гиперактивного коллективного разума на возможности, которые нам открываются, когда мы осознаем, что можем его видоизменить. Вероятно, самое ценное замечание я сделал в главе первой и второй части аудиокниги, когда отметил, что с 1900 по 2000 год производительность неквалифицированных рабочих выросла более чем в 50 раз. Это важно, потому что в последние годы жизни Питер Друкер, человек, который придумал термин «интеллектуальный труд», считал, что продуктивность белых воротничков находится на уровне продуктивности неквалифицированных рабочих в 1900 году. Иными словами, мы только начинаем понимать, как лучше всего работать в условиях новой экономической реальности. Следовательно, избавившись от железной хватки гиперактивного коллективного разума, мы получим ошеломляющие возможности по увеличению продуктивности, выражающиеся в росте ВВП примерно на сотни миллиардов долларов, если не больше. Как недавно сказал мне один известный миллиардер из Кремниевой долины, который, как и я, тоже одержим этой идеей, Продуктивность работы белых воротничков может обеспечить быстрый взлет в 21 веке. Чтобы помочь структурировать этот важный и сложный шаг, я предложил теорию бережного распределения внимания. Как только вы осознаете, что базовый капитал в наукоемком труде — это ваш мозг, а точнее его способность концентрироваться на определенной информации и выдавать новую, еще более ценную информацию — Вспоминаются основные принципы капиталистической экономики. Очевидный факт. Успешность работы зависит от того, как вы распорядитесь базовым капиталом. Если смотреть через призму этой теории, гиперактивный коллективный разум лишь один из способов капитала вложения. Преимущества этого рабочего процесса заключаются в его гибкости и простоте, но есть и недостатки. Низкая эффективность использования базового капитала. Знакомая история. Мы не раз уже начинали с простых приемов использования капитала, прежде чем перейти к более сложным, зато и более прибыльным методам. Я продемонстрировал вам это на примере описания, приведшего к прорыву столкновения интересов технологии и торговли, промышленной революции. Далее, во второй части аудиокниги, я рассказал о разных приемах, с помощью которых можно оптимизировать рабочие процессы. Другими словами, есть более эффективные способы заниматься научной работой, чем прикрепить каждого сотрудника к почтовому ящику и позволить ему плескаться в письмах. Изложенные во второй части идеи — это не исчерпывающее руководство к действию, ведь я профессор, а не бизнесмен. Но я надеюсь, что они помогут вам разработать новые стратегии адаптированные к конкретным условиям работы, сложившимся в вашей организации, или обусловленные индивидуальной профессиональной деятельностью. В конце своей речи Нил Постман сказал, «В прошлом мы встречали технологические прорывы как лунатики. Это глупо, особенно когда мы на пороге массивной технологической революции». Он был абсолютно прав. По историческим меркам, наукоемкий труд в условиях цифровой эпохи — недавно возникшее явление. Абсолютно нелогично и близоруко считать, что те простые рабочие процессы, которые сложились незамедлительно после технологического прорыва, — оптимальные методы для организации этого нового сложного вида работы. Нам не удалось все сделать правильно с первой попытки. Если бы удалось, это был бы уникальный случай. Если смотреть на ситуацию с этой точки зрения, становится понятно, что идеи, изложенные в моей аудиокниге, не имеют ничего общего с реакционным отказом от технологий. Луддитами в данной ситуации становятся те, кто с ностальгией цепляется за гиперактивный коллективный разум и утверждает, что не стоит и стремиться к оптимизации методов работы в мире развивающихся технологий. Как только мы осознаем, какие именно моменты нас раздражают в организации интеллектуальной работы, мы поймем, что можем не только сделать свой труд более эффективным, но и работать более последовательно и получать удовольствие от процесса. Это одна из самых впечатляющих и перспективных возможностей, о которой никто не говорил до этого момента. «Необходимо действовать осознанно», — подвел итоги постман, «чтобы человек использовал технологии, а не они» использовали его. Если вы один из миллиона человек, из которых электронный почтовый ящик выжил все соки, и вы надеетесь, что можно найти другой способ плодотворно трудиться в условиях всеобщей одержимости идеей постоянно быть на связи, то вам пора открыть глаза.